Глава восьмая. Дрезденская идиллия. 1906-1909. Почему Рахманинов выбрал своим убежищем Дрезден? Что он надеялся найти в городе на Эльбе? Ответ прост. Как сказал однажды о себе Густав Малер, я музыкант, и этим все объясняется. Те же слова мог произнести и Рахманинов. Самые важные решения в его жизни – диктовались непосредственно единственной музыкой. Во время предыдущего визита в Дрезден он услышал мейстер Зингеров под управлением Эрнста фон Шуха. Это наполнило его таким воодушевлением, что он решил предпочесть всем прочим именно это место, где в постановке оперы удалось достигнуть чудес точности, дисциплины и могучего вдохновения. Не менее важным, быть может, оказалось и то обстоятельство, что Лейпциг, где в Гивантхаузе дирижировал концертами, Артур Никиш находился менее чем в двух часах езды от Дрездена. Рахманинов безоговорочно преклонялся перед гением Никиша. Он ценил его выше всех современных дирижеров и рассматривал каждый концерт под управлением Никиша как важное событие в собственной жизни, мельчайшие детали которого жили в нем последующие годы. Никиш обладал поистине высшим гением дирижирования, особенно в интерпретации сочинений Чайковского, остававшегося идеалом для Рахманинова. И по сей день никто не только не превзошел его, но и не сравнялся в исполнении произведений Чайковского. Причина состояла, должно быть, в неподдельном и беззаветном восхищении дирижера русской музыкой и ее мастерами. Благоговение Рахманинова доказывает, что эта любовь была щедро вознаграждена. Композитора привлекало также спокойное достоинство Дрездена, который в то время был столицей Саксонского королевства. Ранним утром его прекрасные сады и парки словно манили на прогулке по берегам Эльбы, где поневоле вспоминались другие берега, родные берега реки Волхов. Осенью 1906 года Рахманинов семьей поселился в домике, окруженном садом и стоящем в глубине спокойной Седуниенштрассе. Главным предметом мебели в весьма скромном жилище стал концертный рояль «Бехштейн», который занимал всю комнату. Строгое уединение трех лет, проведенных Рахманиновым в Саксонии, прерывалось лишь поездками на родину в семейное имение Сатиных Ивановку. Эти поездки спасали всю семью от накатывающих приступов ностальгии, то и дело всерьез угрожавших ей. Все в Дрездене было замечательно. Опера в особенности вагнеровский репертуар под руководством Шуха, изумительные концерты в Лейпцигском Гевантхаузе. Ничто не тревожило покоя, в котором нуждался композитор, и никто не нарушал его глубокую сосредоточенность ненужными визитами и излишними расспросами. Никто не мешал ему. Быть может, именно этого ему и не доставало? Как он тосковал временами по друзьям, от которых сбежал с каким удовольствием повидался бы с ними. Ведь, несмотря на крайне замкнутый характер Рахманинова, натура его была такова, что он нуждался в обмене мнениями. Правда, надо признаться только в тех случаях, когда речь шла о музыке. В Москве стоило ему лишь подать знак, и все молодые композиторы стекались в его дом. Метнер, Гедики, Морозов, братья Эдуард и Юлий Конюсы, равно как и велончелист Брандуков, Танеев и многие другие. Они играли друг другу свои последние сочинения, обсуждали музыку, горячо спорили о жгучих проблемах, с ней связанных, а порой переходили и к другим темам. Нельзя отрицать, на это уходило бездна времени, но такое общение будоражило мысли и чувства. В Дрездене же его не доставало. В течение довольно продолжительного времени, прошедшего с тех пор, как Рахманинов поселился здесь, робость, не вполне даже осознанная, заставляло его сохранять строжайшее инкогнито. В результате он оказался изолированным от общества и музыкантов, которые не подозревали о том, что среди них живет Рахманинов. Но и в этой ситуации на помощь поспешила судьба, подарив ему идеального друга. В Дрездене учился сверстник Рахманинова Николай фон Струве. Наполовину русский, наполовину немец. Он принадлежал к знатному роду, был прекрасно обеспечен, В высшей степени музыкален и сочинял вполне недурные романсы. Их поверхностное знакомство вскоре перешло в тесную дружбу, которая продолжалась вплоть до неожиданной и преждевременной кончины струвы, последовавшей в Париже в 1921 году и явившейся следствием несчастного случая. Изоляция от музыкального мира Родины, обоюдное желание обмениваться мыслями о музыке и обо всем на свете, общие интересы, общие друзья и отнюдь не в последнюю очередь просто симпатия, тяга друг к другу вскоре привели двух музыкантов, никогда прежде не встречавшихся, к самым коротким отношениям. Эта дружба крепла в долгих прогулках, которые часто уводили их далеко за пределы города. Сближению способствовало и еще одно обстоятельство. Дело, которое глубоко заинтересовало обоих, хотя затрагивало разные стороны жизни каждого русский виртуоз-контрабасист и дирижер Кусевицкий, ставший благодаря женитьбе на дочери чайного короля Кузнецова обладателем огромного состояния, решил последовать примеру Санкт-Петербургского лесного магната и покровителя искусств Беляева и основать издательскую фирму, которая принципиально отличалась бы от всех других, поскольку прибыль от издания произведений композиторов шла бы автором, а не издательству. Большая сумма предназначалась и на другие цели. Сроки и условия, принятые этим предприятием, задуманным как завещательный отказ от недвижимости, были разработаны доктором фон Риземаном в содружестве с московским юристом Керзиным. Управление поручалось Николаю фон Струве. Рахманинов же, среди других членов комиссии, должен был отбирать произведения для издания. Рахманинов, всегда глубоко сочувствовавший треволнением своих коллег, особенно тех, кто, несмотря на безусловный и незаурядный талант не мог достигнуть успеха, принял эту идею близко к сердцу. Ее поддерживали и такие первоклассные композиторы, как Скрябин и Метнер. Однако самого Рахманинова невозможно было убедить воспользоваться услугами этого издательства. Он оставался верен своему первому издателю Гудхейлю. Рахманинов ревностно выполнял свои обязанности в качестве члена художественного совета пока разразившаяся война и ранняя смерть Струвы не положили конец мероприятию, процветавшему в Берлине в течение многих лет. В настоящий момент издательская фирма, значительно расширившаяся благодаря приобретению Гудхелевского дела и более всего благодаря произведениям Рахманинова, продолжает существовать в Париже как обычное издательство под названием Grand Эдис Он Рюс». Нежелание пользоваться возможностью издавать свои сочинения у Кусевицкого было для Рахманинова весьма характерным. Ему не позволяли расторгнуть отношения с Гудхейлем некие моральные обязательства перед ним. Такой поступок казался ему предательством. Но это ни в коей мере не мешало ему принимать живейшее участие в деле Кусевицкого и отдавать ему много времени и энергии. Рахманинов мог обогатить молодое предприятие ни одним прекрасным произведением, поскольку его надежда на благотворное влияние спокойной и насыщенной музыкой атмосферы Дрездена более чем оправдалась чуть ли не в первой же неделе по приезде. В Дрездене родились три его монументальных сочинения: это вторая симфония, опус 27, первая соната для фортепиано, опус 28 и симфоническая поэма «Остров мертвых», опус 29 а также 15 романсов на стихи русских поэтов, опус 26. Романсы автор посвятил Керзиным как дань благодарности за их неустанные усилия, направленные на благо русской музыки. «Остров мертвых» был вдохновлен посещением Лейпцигской картинной галереи, где на Рахманинова произвели огромное впечатление работы Беклина. На партитуре мы читаем «Николаю Струве в знак дружбы». Ни одно из предшествующих посвящений не отличалось такой теплотой. Как правило, Рахманинов был настолько сдержан в изъявлении своих чувств, будь то письменная речь или устная, что малейшее отклонение от принятого им обычая нужно рассматривать как исключение и знак особого расположения. После более чем десятилетнего перерыва Рахманинов вновь стал работать над оркестровой музыкой. Губительный эффект исполнения его первой симфонии В Санкт-Петербурге 10 лет тому назад его парализующее влияние на творческое воображение Рахманинова всего лишь ослабили хватку художника. Между островом Мертвых и написанной перед ним симфонической поэмой Утес был интервал в 15 лет. Еще одна крупная форма, которую Рахманинов начал в конце дрезденского периода, осталась незаконченной, к сожалению, по сей день. Я говорю об опере Монна Ванна. Либретто принадлежало старому другу композитора Слонову, доказавшему горячую преданность Рахманинову и в свое время перебелившему для него партитуру Олеко. Оно было написано по одноименной пьесе Митерлинка. Станиславский лично посетил автора, чтобы попросить его разрешения воспользоваться драмой для оперного либретто. Все это происходило в период взаимного обожания между Митерлинком и Московским художественным театром. Специально для Станиславского Митерлинг написал синюю птицу», постановка которой стала одним из самых больших успехов, достигнутых когда-либо этим театром. Рассказы о визите Станиславского к Митерлинку в Бельгию передавались из уст в уста с весьма забавными подробностями. Станиславский до той поры никогда не видел Митерлинка, встретившего его на железнодорожной станции в своей машине, одетым в кожаную куртку и кепку. Станиславский, приняв его за шофера Митерлинка, потратил все время дороги на расспросы шофера о хозяине. митерлинг обладавший острым чувством юмора, спокойно играл роль шофера и с огромным удовольствием рассказывал Станиславскому такие устрашающие сказки о самом себе, что у того волосы на голове вставали дыбом. митерлинг продолжал держать гостя в заблуждении и лишь перед тем, как переступить, порог своего дома обернулся к нему и приветствовал как радушный хозяин. Митерлинг уже дал согласие воспользоваться монной ванной в качестве либретта другому композитору, но это не помешало Рахманинову начать работать над планом своей оперы, который быстро продвигался вперед. Почему же он не закончил сочинение? Сам Рахманинов называет такую причину. Дело заключалось в том, что к концу пребывания в Дрездене, он постепенно изменил свой аскетический образ жизни, заключавшийся в почти полном отшельничестве. Ему нужны были деньги, чтобы поддерживать семью, которая к тому времени разрослась. На свет появилась еще одна дочь, Татьяна. Рахманинов не мог больше отклонять все предложения и должен был принять некоторые из ангажементов, поступающих к нему из России, Германии и других стран. Совершенно естественно, что произведения, созданные в Дрездене, должны были впервые прозвучать в Москве, по той причине, что именно с Москвой у Рахманинова образовались теснейшие связи, и он любил этот город все сильнее. Он сыграл свою первую сонату для фортепиано в концерте камерной музыки, который давало императорское русское музыкальное общество, то есть в одном из консерваторских концертов. К тому времени освободительные волны 1905 года сбросили Сафонова с ректорского поста а его преемник выказывал большее расположение к музыке Рахманинова. «Остров мертвых» и «Вторая симфония» впервые прозвучали на концертах московского филармонического общества. Рахманинов сам дирижировал симфонией, которая имела сенсационный успех. К сожалению, это не прошло незамеченным для Никиша, который вскоре повторил исполнение этого произведения в Москве. Верный своим обычаям, доверившись дирижерскому мастерству, Он положил перед собой партитуру незадолго до концерта и не слишком внимательно проглядел ее. Этот метод, однако, не годился для сложной партитуры Рахманиновской симфонии. Вследствие этого памятный концерт изобиловал небольшими инцидентами, которые прошли незамеченными для публики, но заставили улыбнуться музыкантов и вызвали досаду у тех, кто уже был знаком с произведением. Не будь это великолепное и грандиозно задуманное сочинение, ранее представлено публике самим композитором, исполнение Никиша могло закончиться роскошными похоронами второй симфонии. В результате публика, пребывавшая в постоянном восхищении Никишем и ожидавшая чуда от соединения двух имен Никиша и Рахманинова, достигшего наивысшей популярности в Москве, проглотила свое разочарование и наградила легкомысленного дирижера и изувеченное произведение вежливыми аплодисментами. Со времен Чайковского это была первая русская симфония, полностью отвечающая классическим образцам. С тех пор она приобрела постоянное и почетное место в программах Санкт-Петербурга и Московского филармонического общества. Но потребовалось немало времени, прежде чем симфонию оценили по достоинству за границей. Тому есть несколько причин, но мы расскажем о них несколько позже. Реакция Рахманинова на благие намерения, вылившиеся в дурную услугу которую оказало ему исполнение Никиша, выглядит для него весьма типичной. Он не только не выразил Никишу своего недовольства, но счел чуть ли не вполне естественным нежелание знаменитого дирижера слишком отягощать себя работой над произведением, не ему. Во всяком случае, восхищение, испытываемое Рахманиновым по отношению к Никишу, нисколько не уменьшилось. С другой стороны, дирижер, осознавший ошибку, искупил свою вину великолепным исполнением симфонии в Лепцикском диванхаус Энтузиазм, проявленный публикой по отношению к Рахманинову во время его дирижирования симфонии в Москве, побудил директора филармонического общества обратиться к нему в 1907 году, когда композитор жил еще в Дрездене, с предложением занять пост внезапно заболевшего Никиша и продирижировать серии симфонических концертов в Москве. Рахманинов не хотел принимать этого предложения по двум причинам. Во-первых, у него не было готовой программы для шести или восьми концертов. Главным образом, потому что если Никишу не хватало осознания необходимости внимательного прочтения партитуры, Рахманинов, напротив, страдал от его переизбытка. Во-вторых, скромность, почти бессознательная, заставляла его бояться, что публика окажется разочарованной такой переменой. Тем не менее, один или два раза он появился в Москве за дирижерским пультом, и аудитория приветствовала его бурными изъявлениями радости. Хотя Рахманинов находил большое удовлетворение в концертной деятельности дирижера, она еще более обостряла внутренний конфликт, терзавший композитора на протяжении последующих десяти лет. Он не мог решить, какой из трех профессий ему следует окончательно посвятить себя. Кем он был – композитором, пианистом или дирижером? Он успешно действовал на всех трех поприщах, и, что еще более важно, все они приносили ему чувство настоящего творческого удовлетворения. В течение последующих десяти лет мы наблюдаем, как он постоянно мечется между тремя сферами деятельности, не зная, какой из них отдать предпочтение, пока случай, о котором мы сейчас расскажем, не разрешил эту проблему помимо его воли. Еще в дрезденский период жизни Рахманинова щедрость таланта – и непреодолимая сила многообразных музыкальных дарований композитора нашли убедительное воплощение, когда ему пришлось участвовать в предприятии, призванном доказать Европе огромное значение русской музыки. Это произошло в Париже в мае 1906 года. Весной этого года Дягелев, заслуживающий самых высоких похвал за пропаганду русского искусства в Европе, особенно балета, открыл свой первый русский сезон. Он организовал серию симфонических концертов в Гранд-Опера, куда пригласил лучших музыкантов, которых могла представить Россия. Римского Корсакова, Глазунова, Скрябина, Шаляпина, Иосифа Гофмана, Никиша и Рахманинова. Рахманинов выступил в трех ипостасях. Как композитор, как дирижер своей кантаты «Весна» и как исполнитель второго концерта для фортепиано с оркестром. Вот собственный рассказ Рахманинова об этих концертах. Дягелев вместе с парижским дирижером Шевияром великолепно подготовили эти концерты. Мне не пришлось много работать с хором и оркестром. Кантата была уже отрепетирована, и концерт пошел хорошо, как только можно было желать. Никогда не забуду критического замечания римского Корсакова по поводу моего сочинения. После окончания концерта он зашел в артистическую и сказал Музыка хорошая, но вот ведь какая жалость. В оркестре нет ни малейших признаков весны. Я мгновенно почувствовал, что он попал в точку. Как я бы исправил инструментовку кантаты сегодня? Нет, я бы изменил всю инструментовку. Когда я писал ее, мне не хватало понимания связи между, как бы это сказать, оркестровым звучанием и атмосферой, которую римский Корсаков умел так блестяще передавать с помощью оркестра. В партитурах римского Корсакова никогда не возникает ни малейших сомнений относительно метеорологической картины, которую должна нарисовать музыка. Если это метель, то кажется, будто снежинки танцуют, вырываясь из деревянных инструментов, со скрипичных струн. Когда солнце высоко, все инструменты ослепляют почти огненным блеском. Если это вода, то вы слышите в оркестре, как струятся и разлетаются брызгами волны. Этот эффект достигается всего лишь с помощью глиссанда арф. Холодный прозрачный звук характеризует тихую зимнюю ночь со сверкающими на небе звездами. Он был великим мастером оркестровой звукописи, и этому у него можно учиться бесконечно. Кажется странным, что человек, достигший наивысшего мастерства во владении всеми тайнами оркестра, вплоть до мельчайших деталей, оказывался настолько беспомощным, как дирижер. «Дирижирование – это темное искусство», замечает он в своей книге «Летопись моей музыкальной жизни». К сожалению, эта мысль приходила в голову не только ему, но и публике, наблюдающей его за дирижерским пультом. Не лучше было и в Париже, когда, насколько я помню, он дирижировал сценами из Садко и музыкой из Млады. Когда римский Корсаков передал дирижерскую палочку Никишу, в зале раздался вздох облегчения. С особым интересом ждал Рахманинов встречи в Париже со Скрябиным: Скрябин покинул Москву несколькими годами раньше, отчасти по тем же причинам, которые вызвали отъезд Рахманинова в Дрезден, отчасти по мотивам личного характера. Он вел чрезвычайно скромный образ жизни, поскольку не был музыкантом-исполнителем, останавливаясь то во Франции, то в Бельгии, то в Швейцарии. Его философское мироощущение все больше и больше склонялось к теософскому мистицизму, и в это время претерпевало те же радикальные изменения, что и музыкальный стиль. Первым крупным произведением, знаменующим начало этого периода, стала Третья симфония, в которой Скрябин сочетает идеи, вдохновленные теософским мистицизмом, с гармоническим языком, новым и необычным. Это произведение не было исполнено во время русского сезона в Париже. Никиш дирижировал Второй симфонией, а Иосиф Гоффман исполнил его фортепианный концерт оба сочинения относились к классическому для Скрябина периоду. Впечатление, произведенное Третьей симфонией на русских коллег-композитора, которому он показал свое сочинение, было противоречивым. Ни один из них не мог даже условно примириться с его революционными новациями. Чрезвычайно серьезный и слегка педантичный римский Корсаков проявлял мало симпатии к Скрябинской концепции мирового катаклизма, в котором космические и музыкальные идеи соединялись в форме исполинской структуры мышления. Однако новые теории Скрябина вызывали горячие споры между русскими композиторами, встретившимися в Париже. Поведение Скрябина, лишенное какой бы то ни было позы, тоже казалось весьма своеобразным и давало пищу для жарких дискуссий. Скрябин, например, оказался первым, кто, по его выражению, из гигиенических соображений отказался от ношения шляпы. Он ходил по парижским бульварам с непокрытой головой и предвосхитил моду, широко распространившуюся спустя несколько лет. Консервативные французские месье, конечно, приходили в ужас от столь вызывающего поведения, нарушавшего все правила приличия. Скрябина постоянно окружала ватага уличных мальчишек и разносчиков газет, которые бежали за ним, выкрикивая ритмичную дразнилку «Ле месье сан шапо! Господин без шляпы!» что, впрочем, ни в коей мере не нарушало его спокойствие. Рахманинов рассказывает. Помню один спор, разгоревшийся между римским Корсаковым, Скрябином и мной за маленьким столиком в кафе Деля Одно из новых открытий Скрябина заключалось в том, что, как он считал, существуют связи между звуками, то есть некоторыми аккордами и тональностями, и цветами солнечного спектра. Если не ошибаюсь, именно тогда он работал над планом большого симфонического произведения, в котором, помимо событий чисто музыкальных, должна была присутствовать игра света и цвета. Он никогда не задумывался о реальном воплощении своих идей в жизнь. Эта сторона вопроса его мало беспокоила. Скрябин собирался ограничиться тем, чтобы поставить в партитуре световые и цветовые обозначения. К моему удивлению, римский Корсаков в принципе согласился со Скрябиным подтвердив, что между тональностями и цветами существует определенные соотношение. Я, поскольку не ощущал ничего общего между тем и другим, горячо оспаривал такую точку зрения. То, что Скрябин и Римский Корсаков расходились в точных соотношениях того или иного цвета и той или иной тональности, доказывало мою правоту. Для Римского Корсакова Фадьес-Мажор, например, был голубым, в то время как для Скрябина – пурпурно-красным. Правда, относительно других тональностей их мнения сходились. Ремажор, например, для обоих был золотисто коричневым. Послушайте, воскликнул вдруг, обращаясь ко мне, Римский Корсиков, я докажу вам, что мы правы по вашим же собственным сочинениям. Возьмите, например, эпизод Скупого Рыцаря, где старый барон открывает свои сундуки и ящики и драгоценности вспыхивают и сверкают в свете факела. Что вы скажете на это? Я должен был согласиться, что. Эпизод написан в ре-мажоре. «Видите, — сказал Скрябин, — ваша интуиция бессознательно следовала законам, чье существование вы совершенно напрасно пытаетесь отрицать. У меня было гораздо более простое объяснение этого факта. Сочиняя эпизод, я бессознательно обратился к сцене из оперы римского Корсакова «Садко», где по приказу «Садко» действующие лица вылавливают из Ильмень озера золотую рыбку. И спускают ликующие крики Золото, Золото. Эти возгласы звучат в ре мажоре. Но переубедить коллег мне не удалось. Они покинули кафе с видом победителей, совершенно уверенные в том, что полностью доказали мне свою правоту. Отношение парижских слушателей к русской музыке хорошо известно. Они всегда поддерживали Санкт-Петербургскую школу Новая русская школа, представленную в основном римским Корсаковым, Бородяным. Мусоргским и Глазуновым, а в последнее время также Стравинским и Прокофьевым, считалось единственным направлением, действительно заслуживающим внимания. Все произведения, принадлежащие представителям этой школы, неизменно встречали теплый прием. Москва, напротив, должна была вести во Франции тяжелую борьбу за признание даже в тех случаях, когда ее представлял такой величайший музыкант, как Чайковский. Москва так и не добилась у парижан той же любви, что в Германии, где все обстояло как раз наоборот. Этот факт, который нельзя отрицать, следует принять к сведению без объяснений. Они потребовали бы больше места, чем то, каким мы располагаем. Учитывая эти особенности парижского общества, композиторы из Санкт-Петербурга во время дягилевских русских сезонов могли рассчитывать на больший успех, чем их московские коллеги. Например, Рахманинов, воспринимавшийся как последователь Чайковского или Скрябин, чья туманная мировая философия не была созвучена отточенному кристально чистому интеллекту и откровенному музыкальному гедонизму французов. Поэтому триумф Рахманинова, вызванный его изумительным исполнением доминорного концерта, следует рассматривать как величайшее достижение. Овация, разразившаяся после его игры, длилась до тех пор, пока он снова не сел за рояль, чтобы сыграть на бис. В этот момент, когда слушатели замерли в напряженном ожидании, с галерки раздался резкий и пронзительный свист. Несомненно, это был способ, с помощью которого Франция попыталась успокоить свою совесть. Но дружелюбная и удивленная улыбка, с которой Рахманинов посмотрел в сторону галерки, очаровала слушателей и вызвала новый взрыв энтузиазма бушевавшего до первых звуков додие с минорной прелюдии, мгновенно успокоивших волнение аудитории. Концертные турне, слишком частые, на его взгляд, нарушили непрерывную работу и мирную жизнь, которую Рахманинов надеялся вести в Дрездене. Одно из них привело его в Берлин, где он сыграл трио с музыкантами чешского струнного квартета, в то время, безусловно, лучшего в Европе, на концерте камерной музыки, в предельно консервативной певческой академии. Это было его первое и на некоторый период последнее появление в германской столице. Как это ни странно, здесь снова повторился парижский эпизод со свистом. 1908 год застал Рахманинова опять в Дрездене, но периоды ничем не нарушаемой работы, вдали от неистовствующей толпы, становились все короче. Музыкальный мир России и континента – Чаще и чаще требовал его, и по разным причинам, как художественным, так и материальным, Рахманинову все труднее становилось отказываться от приглашений. Весной этого года праздновал десятую годовщину своего существования Московский художественный театр. Вся Москва собралась в театре по этому случаю. Произносились бесчисленные речи, вереницы депутатов от общественных и художественных организаций с адресами и поздравительными посланиями казалось нескончаемой. Незабываемое впечатление произвело на всех появление Шаляпина. Он подошел к роялю и, обращаясь к Станиславскому, запел под аккомпанемент пианиста Кёнимана. «Дорогой Константин Сергеевич!» За сим последовало короткое теплое поздравление в форме письма, заключавшееся такими словами. «Ваш Сергей Рахманинов. Дрезден, 14 октября 1908 года. По скриптум. «Жена моя мне вторит». Публика до отказа заполнившая зал, потрясенная сочетанием трех этих знаменитых имен Шаляпина, Станиславского и Рахманинова, без сомнения самых популярных в Москве, впала в экстаз. Шаляпину пришлось повторить музыкальное поздравительное послание три или четыре раза прежде, чем публика окончательно утихомирилась. Мне хотелось бы процитировать некоторые воспоминания Рахманинова о Московском художественном театре и связанных с ним людях. Вот его собственный рассказ. С самого начала я испытывал огромный интерес к ходу развития опыта Станиславского как по личным, так и по художественным причинам. Я глубоко уважал Станиславского и его художественные задачи, коренившиеся единственно в страстной любви к театру. В этом отношении он всегда оставался для меня примером. Но меня привлекали и многие другие деятели художественного театра, и сильнее всех его автор – Антон Павлович Чехов, который был великолепен и, несомненно, имел право называться «Венчанным поэтом Московского художественного театра». Из всех русских поэтов и писателей я всегда любил его больше всех. Это осталось и по сей день. Помимо свойственного ему восхитительного таланта, это был один из самых очаровательных людей, которых я встречал в жизни. Он отличался трогательной скромностью. Задолго до возникновения художественного театра я уже принадлежал к числу его горячих поклонников и знал его лично. Самый большой комплимент из всех полученных мною слетел с его уст. Я хочу рассказать об этом не для саморекламы, но чтобы дать некоторое представление о его личности. Вскоре после того, как я узнал Шаляпина, это было во время моего дирижерского ангжемента в частной московской опере, имя мое тогда было совершенно неизвестно, мы с ним отправились в концертное турне, которое привело нас в Крым. Там в Ялте жил Антон Палч Чехов. В тщетной попытке найти новые силы для своих подорванных легких Чехов поселился в Крыму. Я должен сказать, что у Чехова была репутация «великолепного физиономиста». Станиславский любил рассказывать о нем такую историю. Однажды в артистической уборной Станиславского Чехов встретил человека, который всячески демонстрировал свое процветание и благополучие, отличался чрезвычайно живыми манерами и в минуту сыпал большим количеством шуток, чем могли переварить 50 умных людей. Каково же было удивление Станиславского, когда после ухода этого человека Чехов, который и на этот раз нисколько себе не изменив, оставался совершенно невозмутимым. После того, как кто-то выразил свое мнение об ушедшем, сказал «Боюсь, этот человек плохо кончит». Несколько месяцев спустя весельчак пустил себе пулю в лоб. Итак, мы давали концерт в Ялте. Нам сказали, что Чехов, с которым в ту пору я еще не был знаком, выразил желание прийти на наш концерт. Мы послали ему билет в директорскую ложу рядом со сценой. Сидя за роялем, я видел его. Я старался вовсю, но поскольку мне принадлежала скромная роль аккомпаниатора, при всем желании не мог себя показать. Когда после концерта Чехов вошел в артистическую, он обратился ко мне с такими словами. «У вас, молодой человек, огромное будущее. Почему вы так решили? Это написано на вашем лице. Замечание Чехова я считаю самым лестным из всех, которые доходили до моих ушей». Тем более, что оно имело не слишком большую связь с моим скромным выступлением за фортепиано. В дальнейшем Чехов часто предлагал мне идеи для будущих опер, и мне очень жалко, что наша совместная работа так никогда и не осуществилась. Чеховские либретто не ложились на музыку. Его беда заключалась в том, что он не чувствовал специфических связей между музыкой и словом. Именно по этой причине, к моему глубокому сожалению, я не смог воспользоваться версией его собственного рассказа «Черный монах» или либретто, сделанного им по герою нашего времени Лермонтова – Белла. Однажды летом, много лет назад, актеры художественного театра, все без исключения беззаветно преданные Чехову, вместе с его женой Ольгой Книпер приехали в Крым, желая якобы дать несколько спектаклей в Севастополе и Ялте. На самом деле они хотели показать Чехову постановки его самых последних пьес. Чтобы быть поближе к Чехову, в Ялте собирались все молодые российские писатели. Бунин, Елпатьевский, Куприн, Чириков, Горький, который в тот момент как раз работал над своей пьесой на дне и был представлен Станиславскому и его труппе. В начале лета я тоже оказался в Ялте и жил в домике, снятом для меня другом, принимавшим живейшее участие в моей судьбе, княжной Александрой Ливин. Часы, проведенные с Чеховым, всегда воодушевляли. Чехов никогда даже не намекал на свой смертельный недуг. Он занимался медициной и гораздо больше гордился этим, чем своим писательским талантом. «Я доктор», — обыкновенно говорил он, — «а в свободное время немного пишу». С Московским художественным театром связана еще одна из моих воспоминаний. После ранней смерти постоянного композитора театра Ильи Саца меня попросили написать что-нибудь в его память. Нисколько не умаляя характерного таланта Садса, я все же не находился в числе его поклонников. Безусловно, он обладал индивидуальностью, и это отчетливо выражалось в его музыке. Но меня раздражал недостаток музыкального образования и настоящего мастерства. Однако, чтобы доставить удовольствие Станиславскому и художественному театру, я приготовился сделать все, что в моих силах, особенно потому, что это было связано с намерением «поддержать вдову» оказавшуюся в чрезвычайно стесненных обстоятельствах. Мне передали все оставшиеся фрагменты его музыки и предложили выбрать то, что, на мой взгляд, представляло наибольшую ценность. Я не мог заставить себя исполнить эти произведения на концерте в их оригинальном варианте, как это планировалось, и передал отрывки композитору Ренгельду Глиеру, который заново инструментовал их для оркестра. В таком виде я продирижировал «Сюитой синяя птица» по пьесе Миттерлинка, «Вальсом к дням нашей жизни» Леонид Андреев и мелодрамой на стихи Алексея Толстого, которую великолепно продекламировал Москвин. Неподражаемый исполнитель роли царя Федора на концерте, посвященном памяти Ильи Саца, проходившем в зале благородного собрания. Вскоре после этого Станиславский обратился ко мне с предложением написать музыку к постановке драмы Блока «Роза и крест» но, несмотря на столь желанный для меня контакт с художественным театром, я отказался. Я не разделял восторга большинства труппы по отношению к этому произведению. Вернемся к нашему рассказу. Летом 1908 года Рахманинов добровольно положил конец своему пребыванию в Дрездене. Если жизнь в городе на Эльбе не оправдала всех его надежд и ожиданий, то только потому, что не сумела оградить его одиночество, от бесконечных просьб, с которыми обращался к Рахманинову «Музыкальный мир России и континента». Но он всегда будет вспоминать об этом городе с чувством, окрашенным некой ностальгией. Действительно, не этот ли город подарил ему многие часы глубокого творческого удовлетворения? Разве не здесь он провел много счастливых дней в тесной близости со своей семьей и дружбе со струвы в дальнейшем он не раз будет возвращаться сюда на более или менее продолжительные сроки. По возвращении в Россию Рахманинов поехал в Ивановку, родовое поместье Сатиных в Тамбовской губернии, где он обыкновенно проводил лето. Это имение, знакомое Рахманинову с раннего детства, находилось в 500 километрах южнее Москвы, в плодородном черноземном крае. Основные интересы всех помещиков и сельских жителей – были естественно сосредоточены на сельских проблемах. Ведение хозяйства оживленно дискутировалось и было центром всеобщих забот. Рахманинов, проведший детство среди совершенно других пейзажей в Северной России, отличавшейся разнообразным и красивым ландшафтом, поначалу скучал от однообразия и пустынности полей Южной России. Он не мог привыкнуть к простиравшейся до самого горизонта плоской равнине, чья монотонность не прерывалась ни единым леском, рощей или хотя бы единственным кустиком. Но постепенно в нем стала расти любовь к этим бескрайним пространствам, сокращающим расстояние, сладостному аромату лугов, ничем не стесняемой свободе. От отца Рахманинов унаследовал страсть к лошадям. Он ездил верхом, скакал, как заправский наездник, и находил большое удовольствие, тренируя необъезженных коней. Каждую свободную минуту, которую он мог вырвать из своего по минутам расписанного дня, Рахманинов проводил в полях. Едва ли кто-нибудь из встречных, видя, как он с трудом вышагивает по свежей борозде за плугом, мог вообразить, что высокий фермер в сапогах для верховой езды, в просторной рабочей рубахе, с неизменной сигаретой в зубах, величайший музыкант своего времени. Вздыхая, Рахманинов часто завидовал своему Шурину-Сатину и всем, кто был меньше занят. Не должен был писать и изучать партитуры, играть на фортепиано и мог посвящать больше времени сельским заботам. Рахманинов потратил немало денег на поместье, покупая сельскохозяйственные машины, племенной скот, прекрасных лошадей и прочее. Его глубоко огорчал каждый просчет в управлении имением, причем отнюдь не с материальной точки зрения, но потому что не сбывались ожидания. С другой стороны, каждый успех в посевной или обработке полей. Удача в коневодстве наполняли его радостью, а новые статьи дохода приводили в хорошее настроение. Я бы хотел упомянуть здесь, что незадолго до начала мировой войны Рахманинов выкупил Ивановку у своего свекра и совместно с Шурином взял на себя управление имением. И именно тогда Рахманиновым владела и другая страсть, во власти которой он находится по сей день – любовь к автомобилю. Живя в деревне, он часто совершал долгие или короткие поездки, навещая соседей, друзей, родственников, причем всегда сам вел свой автомобиль. Случалось, что его долгие путешествия занимали целый день, но он все равно не отдавал руль шоферу, сидевшему рядом. Эти поездки служили величайшим отдохновением и никогда не утомляли его. Он возвращался всегда счастливым, посвежевшим, в отличном настроении. Рахманинов признавался, что только за рулем освобождался от музыкальных образов, которые постоянно преследовали его. Никакого иного отдыха он не позволял себе, поскольку если Рахманинов не сочинял, то совершал концертные турне, а если в данный момент не был на гастролях, то готовился к следующим, занимаясь на рояле или изучая партитуры. «Хороший дирижер должен быть хорошим шофером», — любил шутить Рахманинов. Обоим нужны одни и те же качества: сосредоточенность, непрерывное напряженное внимание и присутствие духа. Дирижеру остается лишь немного знать музыку. Во время пребывания в Дрездене Рахманинов не без колебаний принял приглашение в Америку на осень 1909 года. Как это часто с ним бывало, определенный план на будущее оказывал на музыканта стимулирующее воздействие. И этот ангажимент привел его к замыслу одного из лучших произведений, третьего концерта для фортепиано «Опус 30, который в сравнении с его более ранними сочинениями обнаруживает большую зрелость, не теряя при этом обаяния и свежести фантазии. Из Ивановки Рахманинов возвратился в Москву, где поселился в своей старой квартире на Страстном бульваре. В музыкальном мире Москвы, взволнованно следившем за каждым шагом своего любимца, поползли слухи о третьем концерте. Несколько избранников, познакомившихся с фрагментами концерта в клавире, намекали на чудеса, особенно восхищаясь каденцией, где, в отличие от предыдущих фортепианных концертов Рахманинова, к роялю присоединяется оркестр. Но Москве пришлось сдержать свое любопытство и подождать некоторое время, прежде чем услышать новые сочинения. Первое исполнение третьего концерта для фортепиано состоялось в Нью-Йорке.